Глава девятая Как бы сильно не уговаривала себя Рокси, а дом Мартынова воспринимался чужим, и ехать туда не хотелось. Однако Роксана сильно сомневалась, что вид позволит ей ночевать, к примеру, в гостинице. Заявил же однажды, что спать они будут в одной постели. Рокси тряхнула головой. Волосы рассыпались по плечам. Вспомнилось, как вид постоянно путается в них своими ручищами. Подстричься? Да, наверное, из вредности стоило бы, чтобы мужу насолить. Да только Рокси не собиралась менять имидж на зло Мартынову. Или все же совершить какую-нибудь глупость? Рокси представила, как возьмет да и обреет голову под ноль. Интересно, тогда для Мартынова она станет менее привлекательной? Почему-то эта мысль неприятно кольнула, и Рокси предпочла не думать об этом. Ясно одно, Мартынова нужно как-то довести до нервного срыва, пусть помучается, но после. Сегодня Роксана устала. Стоило Рокси появиться на охраняемой территории, как шлагбаум тут же подняли, а Илья, сопровождавший ее на каждом шагу, Уже не очень и прятался, однако и не раздражал. И вот Рокси припарковалась рядом с черной, наглухо затонированной тачкой Вита. Несколько минут раксана всматривалась в ярко освещенные окна первого этажа. Что там ждет ее? Очередной секс-марафон? Порция унижений, присыпанных скандалом? Безразличие? Тянуть дольше нельзя? Рокси увидела высокую фигуру Вита в одном из окон особняка. Судя по всему, супруг поджидал ее. Наверное, любовница уже доложила о теплой беседе между ними. А если нет, то Илья, конечно же, отчитался. Как только Рокси потянула за ручку дверцы, то рядом возник Илья. Придержал дверь для нее, а на лице мужчины невозмутимое выражение как будто охранник части интерьера или тополь выросший вдруг перед крыльцом роксана предпочла отстраниться от мешавших думать мыслей главное нужно донести до мартынова что с завтрашнего дня у нее появится собственное дело и не исключено что дело будет приносить доход рокси предполагала что именно так и станет составлять беседу с мужем ведь мартынов бизнесмен а следовательно не должен опускать возможную выгоду. Входная дверь также распахнулась перед Рокси, стоило ей приблизиться к крыльцу. Даже как-то досадно стало от того, что здесь постоянно за ней наблюдают, за каждым ее шагом. И, несомненно, обо всем мгновенно докладывают Мартынову. В холле было пусто. витоль Аскольдович ожидает вас для беседы в кабинете. — вежливо сообщил молодой мужчина. Рокси еще не поняла, какую именно должность этот человек занимает в Витей Мартынова. Наверное, секретарь, потому как на охранника сухощавый и высокий паренек не тянул, мелковат. — Интересно, а вы о каждом моем шаге докладывать будете? Как насчет такой фразы? — Витольд Аскольдович ожидает вас для секса в спальне на секс тоже расписание будет вы как запоминаете или записываете не сдержала раксана язвительного замечания таких распоряжений и витольта скольдович не давал невозмутимо ответил парень поправил очки взглянул на раксану через стекла но я непременно запомню Роксана Михайловна. «Умник какой!» Усмехнулась Рокси, а сама отметила, что эта птица-секретарь ей немного симпатична. Не пугал парень так, как Илья или другие охранники. Наоборот, незримо располагал к себе. «Верно. У меня два диплома с отличием», расслышала Роксана, пока следовала за парнем в нужную сторону. — В кармане носишь? — Не тянет груз знаний, — хмыкнула Рокси. Короткая перепалка с секретарем Мартынова немного отвлекла Рокси от мыслей о встрече с мужем. Пожалуй, даже понравилось раксане спорить с этим умником. А потому девушка немного увлеклась. — А я выносливый, — невозмутимо ответил молодой человек. Широким жестом пригласил Рокси пройти вперед через распахнутые двери кабинета. «Решила потроллить Людвига?» – раздался совсем неожиданно голос Вита. рахсана все-таки не сдержалась, хмыкнула, глядя на парня по имени Людвиг. «Надо же! Людвиг!» Наверное, все эмоции были написаны на лице Рокси, да и девушка смотрела на секретаря, глотая смех. «Прелестное имя!» – прокряхтела Рокси. А смех было не удержать. Возможно, нервы сдали, но вместе со звуками смеха из Рокси медленно исчезало напряжение. К тому же вид выглядел негрозно и решительно. Скорее наоборот. Мартынов даже сбросил пиджак и избавился от галстука. Словом, Витольд Аскольдович был сейчас похож на обычного мужчину, вернувшегося вечером домой с работы. Рокси, кажется, даже умудрилась рассмотреть нотки усталости в тёмном взгляде. Я матушке так и передам, невозмутимо произнёс секретарь и взглянул на Мартынова в ожидании дальнейших распоряжений. Свободен, кивнул Вид. Людвиг испарился, притворив за собой массивную дверь. Рокси ещё посмеивалась, не в силах справиться с приступом веселья. А Вид не торопился ее успокаивать, смеется и отлично. Мужчина полностью отдавал себе отчет в том, что такой вот смех Рокси он слышит впервые. И эти звуки ему безумно нравились. Разумеется, не так сильно, как ее стоны, но гораздо больше, чем колючая ненавижу. Мартынов подошел к бару, плеснул в низкий стакан лентарного напитка, а на Рокси бросил вопросительный взгляд мне того же уже серьезно произнесла рокси потому что под взглядом вита ее настроение исчезало стремительно и безвозвратно однако в руке у рокси оказался стакан с яблочным соком захотелось от досады взять да и приложиться к бутылке элитного виски прямо ртом к горлышку назло так сказать однако вести себя как ребенок больше нельзя потому что вид также на злу ей может взять и ограничить ее в передвижении, средствах, общении с Мартой. «Говорят, у тебя появились новые знакомые», – начал Витольд. Присел напротив девушки на край стола и взглянул на нее. А Рокси так и осталась стоять в центре комнаты, как будто пришла к директору школы чтобы получить нагоняй за проделки. — Ого! Целых два человека. Ольга Ивановна — твоя любовница. — И Марта — хозяйка кофейни. — Тебе кто из них больше интересен? — усмехнулась Рокси. А потом готова была отвесить себе подзатыльник. Ведь зря ее заносит. Но такой уж характер у Рокси. — Мне больше интересна ты, Рокси, — ответил вид и как будто всю ее ощупал глазами. А в глубине взгляда разгорался пожар.